Выехавшим на задание в патрульных машинах командам Сары и Ибуки поступил приказ быстро следовать пункт продажи газет в Кудансите. В принципе, отправляться туда без договоренности в 3 часа ночи – ничто иное, как издевательство над сотрудниками пункта. На соседнее с водительским место сел гигант господин Рыгбист, на заднее сиденье начальник группы и еще один человек». Сара повела машину от полицейского по стану Мабукура в сторону шоссе Син Омы Кайдо. Включать сирену они не могли, но и пробок сейчас нет. И на дорогу должно было уйти примерно 30 минут. Мы явно не уложимся по времени, произнес начальник группы. Его вот тон был расслабленным, но расхлябанности в нем не чувствовалось. Столичное управление полиции уже занимается поисками как и ближайшее к этому месту полицейское отделение Кадзимати. Для того, чтобы найти и обезвредить бомбу, времени предостаточно. Вообще лучше исходить из того, что к моменту их прибытия в точку назначения выяснится, что либо приезд был напрасным, либо возникла непредвиденная ситуация. В этом случае работой Сары, обычной постовой полицейской, будет разве что регулировать транспортное движение или патрулировать район. «И тем не менее полиция такая организация, которая отправляет на задания всех, кто только может быть задействован. Говорят, беспечность – причина пожара. Никто не знает, что может произойти на месте задания». Ебуки, наверное, опять воспрянул духом, понимает, что будет еще шанс проявить себя. «Сейчас наступит три часа», – прозвучал голос господина регбиста, и в машине воцарилась тишина. Сказали, что предполагаемое время взрыва в промежутке между тремя и пятью часами, с высокой вероятностью в четыре часа. Правда, начальники не были столь любезны, чтобы объяснять Саре и другим основания этих предположений. Да и избытка времени у них тоже не было. Время на цифровых часах в машине изменилось. Наступило три часа. Некоторое время все хранили молчание и внимательно слушали рацию. «Фух...» Выдохнул спустя три минуты начальник группы. Похоже, пока обошлось без неприятностей. В других местах, кажется, тоже ничего не было. «Так получается, преступник раскололся. Признался, что бомба в Кудане». Господин Рыгбист не мог скрыть своего раздражения. «Наверное, других вариантов просто не было. Не знаю. Кстати, пока что он подозреваемый». «Это что, шутка?» «Да, да, конечно». Начальник отряда особенно бодрился, возможно, потому что не любил тяжелую атмосферу. Четвертым членом отряда был сидевший рядом с начальником сотрудник регионального отдела отделения Нагата. Человек, знаменитый как самый немногословный полицейский в Японии, по возрасту чуть старше Сары. Хотя они принадлежали к одному поколению, Саре ни разу не доводилось разговаривать с этим господином Молчуном. Он выглядит словно неживой. Такие персонажи даже после реинкарнации никогда не станут заводилами в компаниях. Сообщения о завершении саперных работ пока нет. Не утихал гнев господин регбиста. Приедем в отделение Кадзимати, а там бабах! Черт, только не это! Шутишь? Разумеется. Если взрыва не миновать, тогда уж лучше, если рванет в здание отделения. Высказывание ужасное. Но в чем-то с ним можно было согласиться. Такой вариант действительно будет лучше, чем если жертвами ошибки, следствия станут обычные граждане. Ведь мы к таким вещам готовы. Мы осознаем, что такова наша работа. Должны осознавать. Со мной такое впервые. Участвовать в ситуации, от которой зависят жизнь и смерть людей. Сара не собиралась давить на жалость, просто честно выразила свои чувства. Во время опроса жителей поступило сообщение о том, что погибла потерпевшая у стадиона «Токио-Доум». Для Сары это был неописуемый шок. «Нет, конечно, я ничего не могла поделать, но факт остается фактом. Я была первым полицейским, кто вступил в контакт с предполагаемым преступником. При этом я ничего не заметила и лишь выполнила обычные формальности. Было бы самонадеянным считать, что я допустила промах». Если б я даже сто раз оказалась в такой ситуации, то все сто раз поступила бы так же. Впрочем, оставалось что-то, что не позволяло Саре принять эту позицию. Она не понимала, что это. Ответственность, праведное негодование или просто личные чувства. Почти всегда, когда я отправлялась на место происшествия, жертва была либо уже мертва, либо на грани смерти. Причем неважно, несчастный случай это или насильственная смерть. А вот такого... «Здоровые люди, которым, возможно, предстоит стать жертвами, у меня никогда не было». «Похитители людей или уличные маньяки, мне таких тоже задерживать не приходилось», – неприветливо сказал господин Рыгбист. «Но однажды пришлось заниматься любовной ссорой, которая зашла слишком далеко. У пьяного мужа был кухонный нож, и он пытался зарезать им свою жену». «И что тогда было?» «Ситуация была критическая». Я чувствовал, что могу совершить какую-нибудь оплошность. Боялся, что если брошусь на него, но промахнусь, он воткнет в меня ножик. Из-за моих действий ситуация могла выйти из-под контроля. Два часа я провел так в комнате на восемь татами, весь мокрый от пота, пытаясь уговорить его. «Он подчинился?» «Нет. Этот ублюдок вдруг метнул нож в жену. К счастью, все обошлось». Нож только вонзился ей в плечо. Даже сейчас, когда вспоминаю об этом, меня передергивает. А что, если б нож попал ей в шею? Это вопрос удачи, проникновенно сказал начальник команды. Так у всех полицейских. Если долгое время работаешь, обязательно будут дела, по поводу которых потом будешь раскаиваться. Нельзя ломаться из-за таких случаев. С другой стороны, нельзя и валить все с больной головы на здоровую. «Надо понимать, что да, удача была не на твоей стороне, и стараться приручить ее, чтобы она к тебе приходила». «Изобретательность тоже нужна», — коротко обронил господин Молчун. «Да-да, на одном характере не выйдешь», — добродушно согласился начальник отряда. Сари подумалось, «эти люди мои единомышленники. Хорошо, я свою работу сделаю, сделаю все, что будет в моих силах». Сара сильнее надавила на педаль газа и сразу получила от господина регбиста предупреждение в стиле ебуки. «Смотри, не увлекайся, как бы аварии не было». «И все же я на самом деле не могу понять». Начальник группы покачал головой. «Почему до сих пор бомба не обезврежена?» Причина была проста. В пункте продажи Кудансита бомбы обнаружено не было. Казалось бы, раз так, надо было признать, что информация была ложной и прекратить проверки однако имелись обстоятельства, не позволявшие так поступить. Руководитель пункта продажи, которому показали фотографию Судзуки, сказал, «Да, этот человек приходил сюда вчера утром». «По его словам, Судзуки пришел на собеседование для временной работы», сказал начальник группы. В качестве представителя группы он выяснил ситуацию. «Вроде бы Судзуки пришел без предварительной договоренности, водительских прав у него не было» и в трудоустройстве ему было отказано. Группа Сары объединилась с группой Ебуки, после чего Сара и ее товарищи получили задание в качестве группы поддержки охранять территорию, прилегающую к пункту продажи. Среди полицейских машин был, похожий и автомобиль саперной бригады. На месте царила приличная суматоха, и, несмотря на глубокую ночь, жители близлежащих домов выходили посмотреть, что происходит. Вокруг участка протяженностью примерно в 50 метров было выставлено отцепление из полицейских и разыгрывались перепалки типа «Пожалуйста, не приближайтесь». «С какой то стати?» «Так или иначе, приближаться нельзя». «Тогда, может быть, ты вместо меня сходишь купить пепси?» Участок находился к северу от станции и был зажат между столичной скоростной дорогой с одной стороны и проспектом Мидзиро с другой. Адрес – один из кварталов Куданкита. Этот район нежилой, и, к счастью, вокруг пункта продажи располагаются только коммерческие здания, время работы которых уже закончилось. Правда, на противоположной стороне скоростной дороги находится кампус университета Сен-Сю. Похоже, у живых существ, называемых молодыми людьми, есть свойство притягиваться к таким вещам, как внушительное скопление полицейских и вереницы их машин. Они в радостном возбуждении подходили к полицейским и наводили на них камеры своих смартфонов. «Отойдите, пожалуйста, прошу вас». Вот бы прикрикнуть на них разок. «Что, умереть хотите? Тогда все было бы проще», — подумала Сара. Впрочем, было указание о бомбе ничего не говорить. «Что случилось? Устроили такой шум среди ночи? Разве у нас нет права знать?» Реагировать на это приходилось учтиво. Сара так и делала хотя и проявляла несвойственное ей беспокойство. Теперь взаимодействие со СМИ придется начинать с чистого листа. Любой репортер, узнавший о шумихе и не связавший ее со взрывами, просто тупится. Если вдобавок будут достаточные основания для вывода о том, что полиция владела информацией о третьей бомбе, тогда более чем естественным будет обвинять ее в умышленном сокрытии информации. «Для публики, которая хочет покричать о халатности государственной власти, подвергающей граждан ненужной опасности, лучшего шанса просто быть не может». «Не годится, не годится, мое мышление становится извращенным», — упрекала себя Сара. Одновременно ей пришлось просить о понимании компанию из четырех мужчин и женщин, назойливо расспрашивавших, что случилось. «Пожалуйста, прошу вашего понимания». К молодым женщинам в таких случаях уважения не проявляют. «Идите, ребята, к Ебуке, e чтобы там на вас посмотрели сверху вниз». Компания из четырех человек наконец ушла. Сара выдохнула и проверила время. «Уже скоро 3 часа 30 минут. Если предположения руководства верны, бомба рванет примерно через 30 минут». «Правда, что ли?» От этой мысли реально прошибает холодный пот. Пункт продажи располагался в небольшом, но уютном двухэтажном здании. Трудно представить, чтобы на поиске в таком здании, как бы тщательно они не проводились, ушло так много времени. Также трудно представить, чтобы кто-то, если это, конечно, не сотрудник, выбрал для установки бомбы такое невероятно неудобное место, как чердак или конец водосточной трубы. Кстати, когда я была студенткой, один мой друг работал разносчиком газет, Он был так называемым «стипендиатом» газетного издательства. Примечание. «Стипендиат» газетного издательства, студент вуза, часть или вся сумма расходов которого на обучение покрывается газетным издательством, в обмен на то, что в период своего обучения в вузе он работает доставщиком газет этого издательства». Конец примечания. А что если «электрический разряд пробежал через мозг»? От сошедшей на Сару вспышки озарения по телу пошли мурашки, и она не могла оставаться на месте. Бросив стоявшему неподалеку господину Молчуну, «Не могли бы вы немного присмотреть тут?» И, не дожидаясь ответа, Сара стремительно понеслась в сторону пункта. На мгновение она увидела свое будущее. «Меня будут ругать? Пожалуйста, ругайте, я не возражаю. Но если не сообщу сейчас о своей догадке...» и если это решение окажется ошибочным, я буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Сара подбежала к тому сыщику, который выглядел самым важным. Стоявший рядом с закамуфлированной полицейской машиной, мужчина в штатской одежде и с волосами с проседью окинул Сару подозрительным взглядом. «А что насчет мотоциклов?» С трудом переводя дыхание, спросила она. «Связывались ли с мотоциклистами, доставщиками газет?» Седоватый сыщик нахмурился. В три часа доставщики уже в пути. Судзуки было отказано в приеме на работу по причине отсутствия водительских прав. Это значит, что доставку газет здесь осуществляют на мотоциклах, обычно их марка «Суперкуб». В таком мотоцикле сбоку на корпусе есть бокс для газет. Что если Судзуки пришел на свое фальшивое собеседование с целью рекогностировки? Проверить, остаются ли мотоциклы доставщиков снаружи здания, и есть ли возможность что-то к ним пристроить. Не успела Сара объяснить свою мысль, как сыщик с проседью уже схватил рацию. «Уточните у начальника пункта», — дал он распоряжение подчиненным. «Выясните число мотоциклов и зоны их доставки. Немедленно свяжитесь с доставщиками». Груз упал с плеч Сары. Сыщик с проседью повернулся в ее сторону. «Тебя как зовут Кода». Постовая полицейская регионального отдела отделения Нагата. Фамилия Кода. И еще. Вспомнив, решила добавить Сара. Имеется машина. Сыщик с проседью сделал немного озадаченное лицо. Затем насмешливо скривил уголок глаза. «Ладно, ожидай распоряжений». «Слушаюсь». Сара побежала к парковке. Добежав до машины и собираясь сесть на водительское место, она услышала. «Постой!» Сзади Сару догнал гигантских размеров мужчина в облегающей рубашке и с поджатыми губами. «Постой, говорю тебе!» — повторил он. «Господин Рег, господин Сарухаси!» «Какого чёрта? Что это ты одна ходишь? Я о тебе позабочусь!» Это вселяло уверенность. Они сели в машину на водительское и соседнее с ним место и стали ждать распоряжений. «Слышь, Кода!» «Да?» «Что значило твое «рэг»?» Рация вызывала Сару и ее товарища. Зазвучал голос сыщика с проседью. Для доставки используются шесть мотоциклов. С двумя удалось связаться. Остальные четыре не отвечают. Сыщик сообщил Марку цвет и номер одного из этих мотоциклов, а также его зону доставки, и дал задание найти его. «Учти, действовать надо без лишнего риска. Найдите мотоциклиста». Остановите его и, главное, отойдите подальше. Если рядом окажутся люди, их тоже нужно будет защитить». Саре не казалось, что это задание можно выполнить без лишнего риска, но ответ был коротким. «Слушаюсь». Сара завела машину, и они выехали с парковки. Она вдруг подумала, что надо бы сообщить и Ебуке, e но это было на 100% личное побуждение. Руководство во главе с сыщиком с пруседью присвоило мотоциклам, с которыми имелась связь номера 1 и 2, мотоциклам, связи с которыми не было номера с 3 по 6. Основные зоны доставки были обозначены буквами от A до G, и в каждую из этих зон была направлена полицейская машина. Зона доставки мотоцикла с условным названием «Байк номер 4» который был поручен Саре и ее напарнику, находилась в районе Иидабасе. Число экземпляров утреннего выпуска газет, доставляемых одним доставщиком, примерно от 100 до 150. В пределах города, в преимущественно жилых районах, за два часа с небольшим можно доставить примерно 200 экземпляров. Эти знания Сара получила также от своего друга. По рации одна за другой поступала новая информация. Говорит Q1. Примечание. Аббревиатура Q означает, что данная машина относится к постовой будке района Кудансита. Конец примечания. Вызываю командную машину. Ответьте. Установлено байк номер 5 в зоне A. Доставку завершил. Говорит командная машина. Вас понял. Q1. Направляйтесь к 5B. Говорит C3. Примечание. Аббревиатура C означает, что данная машина относится к постовой будке района Итигая. Конец примечания. «Вызываю командную машину. В точке 3Б обнаружен байк номер 3. Доставщик взят под охрану. Прошу срочно направить саперов. «Если бомба будет в этом байке, все работа закончена?» Только господин рэгбист решил поставить вопрос ребром. «Хотя нет, не может быть такого. Пока все мотоциклы не проверят, спать не пойдем. «В любом случае спать не пойдем. «Да уж, устроили нам подлянку». Господин Рыгбист сложил поджатые губы трубочкой. Байк номер четыре, который искала Сара с напарником, пока еще не был обнаружен. Похоже, нам дали самую удаленную от пункта продаж зону. Сообщение о том, что с этим байком установлена связь, тоже не поступало. Если сейчас из-за того поворота появится байк номер четыре, сможем ли мы также оперативно выполнить задание, как и машина c 3 от постовой будки и Итигая мицука В окружающем пейзаже становилось все больше жилых домов. За многоквартирные дома особенно волноваться не стоит, но вот частный домик может сильно пострадать. Сара прорисовывала в голове надлежащую последовательность действий и обновляла ее по мере того, как ландшафт менялся. Проступал пот, непонятно, горячий или холодный. «Успокойся, руководить процессом буду я». Это звучало обидно, но Сара испытала облегчение. «Меня это устраивает. Пускай это делает тот, кто умеет. Нет смысла показывать свой норов». По рации на связь вышла патрульная машина постовой будки Кудансита. «Пункт 5С. Обнаружен байк номер 5. Доставщика нет. Срочно пришлите саперов. В это время поступило сообщение. «Говорит командная машина. Сообщаю всем машинам. В боксе байка номер один обнаружен черный сверток. Сейчас ведутся работы. Байк номер один тот, с которым первым удалось связаться по телефону. Моя догадка была верной. Руки на руле чуть не затряслись, но Саре кое-как удалось подавить свое волнение. Еще ничего не закончилось. Да, понятно. Все так, как чуть раньше, сказал господин Регбист. Нет никакой гарантии, что Судзуки выбрал только один мотоцикл для закладки бомбы. Более реалистично предположить, что он заложил бомбы в несколько мотоциклов. 4А – доставка завершена. 4Б – доставка завершена. В ближних участках зоны байка номер 4 становилось все больше мест, куда газеты уже были доставлены. Говорят, доставщики делятся на два типа – Тех, кто начинает доставку с удаленных участков, и тех, кто с ближних. Доставщик на байке номер 4 похоже из тех, кто начинает с ближних участков. Но все равно темп у него высокий. Черт, хорошо же этот тип работает. Сейчас Сара и ее напарник направлялись в самый далеко расположенный многоквартирный дом. Если и здесь байк не найдем, дальше придется обыскивать настоящий жилой район обращая внимание на указатели одностороннего движения. «И что делать, если мы его найдем? Можно ли оставить машину? Нужно ли призывать жителей близлежащих домов эвакуироваться?» Сара бросила взгляд на цифровые часы. «Три часа сорок шесть минут». Черт! Хотя бы ответь на телефонный звонок!» Ее охватило эгоистичное раздражение. «Прибыли!» Сара с напарником выскочили из полицейской машины. Едва та остановилась. Это был даже не многоквартирный дом, а скорее жилой комплекс. Высоченные здания стояли чистоколом. «Заходи справа!» Господин Рыгбист побежал в левую сторону. Побежала и Сара. Взглядом она искала байк. Мотоцикл доставки с прикрепленным коробом можно узнать с первого взгляда. Она бежала, глядя на часы. Время неуклонно приближалось к четырем. но мотоцикл... Не находился. У центрального корпуса Сара столкнулась с господином Рыгбистом. Черт, Он здесь все закончил!» «Значит, жилой район». Они запрыгнули в машину и резко отъехали. Господин Рыгбист доложил ситуацию командной машине. «Продолжаем проверять близлежащую территорию». Поступил ответ. Нума один. Ваше время вышло. Остановитесь». «Примечание». Аббревиатура «Нума» означает, что данная машина относится к постовой будке района Нумабукура. Конец примечания. «Что?» Реакция господина рэгбиста на начальство была невероятной. «Это один. Не могу подчиниться. Есть еще три минуты». один, остановитесь!» Господин рэгбист посмотрел на Сару. Та решительно кивнула. «Это один. Вас понял. Ожидаем указаний». Сара не переставала нажимать на педаль газа. Господин рэкбист ничего не говорил. Широко открыв глаза, он пристально смотрел то на лобовое, то на боковые стекла. Дорогу окаймляли частные домики. У стен домов в темноте выстроились личные автомобили, цветочные горшки, трехколесные велосипеды. Одностороннее движение решили игнорировать. «Вот он!» Голос, срывающийся в крик. Сара резко остановила машину. Оставшееся время – одна минута. «Эй ты, не двигайся!» Прокричал выскочивший из машины господин рэгбист мужчине, который, видимо, был доставщиком газет. Тот, уже собиравшийся сесть на мотоцикл, обомлел от удивления и замер. «Беги! Прочь оттуда!» Мужчина не двигался. На него попал свет фар машины. Стало видно смуглую кожу. Он – иностранец. «Кода! Обратный отчет!» Кинул господин регбист и побежал. Сара посмотрела на часы. 30 секунд до 4 часов. Бросившись вперед, господин регбист что-то кричал доставщику. Жестами показал ⁇ Беги ⁇ Доставщик побежал прочь, то ли поняв грубый язык тела, то ли просто испугавшись страшного, как у черта, выражения лица господина Рэгбиста. 20 секунд! Налетая спина не реагировала на крик Сары. 15 секунд! 14, 13! Господин Рыгбист схватился за руль мотоцикла. О -о -о! С мужественным криком он принялся выталкивать мотоцикл в сторону от жилого квартала. Зачем? Там совершенно не обязательно есть бомба. Но что если есть? Пока голова думала об этом, рот продолжал бесстрастно отсчитывать. 9, 8, 7. Господин Рыгбист свернул за угол и исчез из виду. 6. «Пять!» — отсчитывала Сара. Ее ноги непроизвольно понеслись в том же направлении. «Четыре! Три!» Горлу больно. «Господин Рыгбист, не надо! Возвращайся, говорю тебе! Два! Один!» Господин Рыгбист выскочил из-за угла и бросился на асфальт, прикрыв голову руками. «Ноль!» Тишина. Ночной жилой район затих. Прошло три секунды. Сара почувствовала, как из ее спинного хребта уходит энергия. Непроизвольно ей захотелось смеяться. Хороший прыжок! поддразнила она господина Регбиста. Заткнись, идиотка! Он тоже засмеялся. И тут раздался гулкий грохот. Такого грохота Сара никогда не слышала, даже на тренировках по стрельбе. На мгновение возникла иллюзия, что ее тело взлетело в воздух. Господин регбист все еще лежавший лицом вниз, потрясенно обернулся в сторону взрыва. Это было совсем рядом. Там, где он оставил мотоцикл. Бомба была.